Часть 5 Она подняла голову и произнесла. «За твоей спиной таятся выдающиеся умы. Они позволяют тебе свободно перемещаться, защищают тебя, и они получили то, чего хотели. Ты и твоя жена жалкие, ты знаешь? Даже если ты сделал всё, что мог, в конце концов ты причинил боль своему сыну». Казалось лирал Рал всерьёз задумался над чем то а затем спросил. «Проклятие?» проклятие внутри меня, способное причинить боль Райнеру. Но кто, чёрт возьми? Герой? Нет. Богини? Нет. Жрецы? Единственный монстр, который хочет убить их всех. Он такой же, как и ты. Полностью. Единственное существо, которое коснулось шестерёнок судьбы, которых люди и боги никогда не должны касаться, и этот винтик теперь не на месте. Это... Твой сын Райнер. Они сделали всё, чтобы он родился носителем Альфа-Стигмы. С самого начала они использовали твои невероятные способности. Невозможно. Тогда Райнер и Иро из-за меня... Это не твоя вина. Хотя даже если я скажу это, ты наверняка будешь винить себя. А Вот почему я удивляюсь. Почему всё так? Почему мир такой жестокий? Мне всегда было интересно. Нас больше никто не видит. Возможно, это правда». «Если был кто-то, кто наблюдал за этим, дёргал за ниточки, тогда мы должны немедленно отправиться туда и убить их. В конце концов, это слишком подлое хобби, не так ли? Этот человек манипулирует мной. Кто же, чёрт возьми? Если я скажу тебе их имя, что ты будешь делать? Я пойду и убью их. Ты не сможешь? Как же так? Хотя сейчас я не вижу выражения твоего лица, ты не должен так хмуриться. Вот почему я пыталась убить тебя как можно скорее». «Убить тебя, пока ты не узнал правду?» «Поторопись и расскажи мне!» «Я расскажу тебе, но ты ничего не сможешь сделать самостоятельно!» «Давай работать вместе!» «Для тебя и для меня Райнер очень важный человек!» Поэтому «Поторопись и открой мне их имена!» И его руки обхватили Эну за шею. «Если ты пойдёшь туда, ты умрёшь!» «Я уже видела такой исход!» «Да ну! Как и исход, при котором ты убил меня, не так ли?» Удивительно, но твои глаза вышли из строя. Это не так. Пока я вмешиваюсь в это как можно меньше, будущее, которое я вижу, не меняется. но и как же ты вмешалась в этот раз? Похоже, Тииркун меня не убил. Я ничего не делала. А что касается убийства Тииром, это случится позже. Я хочу изменить это. Если ты сейчас уйдешь один, тебя в итоге убьют. Тииркун? Тьер Тииром тоже манипулируют. Но я хочу предотвратить это. Ещё немного... «Чуть больше моего времени». «Бесполезно», — сказал Лейерал, но теперь он звучал так, словно собирался заплакать. «Честно говоря, поскольку я ни в кого не верю, я отказываюсь слушать твои слова. То, что мной манипулировали, из-за меня и руна была, то, что случилось с Райнером и ещё случится, в таком случае я... этого достаточно. Я открою тебе их имя, но не отправляйся в одиночку. Вместе отклонено». «В таком случае, пожалуйста, убей меня. В любом случае, я скоро умру. Если я умру здесь от твоей руки, тогда это будет моей судьбой. Если моя жизнь может спасти тебя, тогда... А сейчас, пожалуйста, убей меня». Тем не менее, руки Лейрала не сжались вокруг шеи Энны. Он просто слабо дрожал. Энна грустно улыбнулась. Её рука потянулась и коснулась его волос. Она сказала, «Всё в порядке. Мы с этим как-нибудь справимся». «Несмотря на то, что Райнер казался таким, даже в одиночестве в нём течёт твоя кровь». Лиерал рассмеялся. «Плохо. Я потерял контроль над собой. Только что это было? Из-за меня мой сын проклят?» Она улыбнулась. Потому что она почувствовала, что будущее изменилось в этот момент. Тем не менее, проклятие на Райнере не исчезло. Сценарий, созданный монстром, чья жажда бесконечного отчаяния не изменилась. Проклятие, наложенное на Райнера, не было значительным. Это не было чем-то, о чём нужно беспокоиться каждый день. Это было мелким. Лейерал спросил. «Что, чёрт возьми, я сделал с Райнером?» Только мгновение. Лишь в одно мгновение глаза Райнера были прокляты. Однако затем она широко распахнула глаза. В её взгляде были картины будущего, такого, каким оно начало представляться. Будущее Лейерала изменилось, и на месте старого появилось новое. В центре её глаз возник странный рисунок, словно птица, готовая к полёту, красный узор. И поскольку она предложила ещё больше от своей жизни в качестве оплаты, она увидела будущее. Три дня спустя, после того, как Райнер, Феррис и Кефар въехали в Народную Республику с Фелиэт, Войс всё ещё не вернулся. Всё это время Райнер лежал на кровати в специально подготовленной для него комнате, сжимая подушку и читая документы. В них рассказывалось о том, в каком направлении будет двигаться эта страна, и о политике, и о созданных законах. Сразу после возвращения Войса, Рейнер хотел иметь возможность участвовать в управлении этой страной, так что он готовился к этому. Читая эти документы, райнер пробормотал. «Очень напоминает работу, которую я делал вместе с Сеоном». Реорганизовывая Империю Роланд, которая до этого всегда была игрушкой в руках дворян, Они оба отчаянно трудились над бумажными делами день за днём. «День за днём? Слишком много документов. Ты пытаешься меня убить?» Вспомнив эти моменты, он слегка поморщился и пробормотал. «Не говорите мне, что как только мы приведём эту страну в порядок, мне придётся снова и снова проходить через это. Это шутка, верно?» Конечно, это была не шутка, так как в связи с созданием новой страны нужно было решить несколько вопросов. Он продолжал читать документы с раздражённым видом. Страна, которую создал Войс, оказалась подготовлена лучше, чем он полагал. По крайней мере, она не могла сравниться с бывшим Роландом. Если такое вообще возможно, было бы неплохо, если бы она могла стать тем местом, которое они с Сионом мечтали создать. «Ну, ты можешь преследовать столько идеалов, сколько захочешь, если они лишь на бумаге. Но, тем не менее, стоит хотя бы попытаться, и даже если он сможет помочь Войсу хоть немного, это уже неплохо», — подумал он. Конечно, если ты написал Войс, то, что было написано на этих бумагах, было в основном кучей лжи, предназначенной для Райнера. Но, тем не менее, похоже, что Гейлфиланд славится своей приличной политикой, так что люди не будут следовать за неосведомлённым правителем, да? Блин, будет очень сложно. Пробормотав это, Райнер перевернул листок документа. Кроме того, эта страна собрала не только людей и солдат Гейлфиланта, но тут были и люди, и солдаты Нельфы, И кроме того, солдаты антироландской коалиции, которая была сформирована из людей различных стран. С такой разношерстной коллекцией, равное отношение ко всем, процветание, такие вещи, вероятно, будут трудной работой. Это само по себе займёт несколько лет. Однако у них не было времени развиваться так медленно. Прямо сейчас империя Гейлфиланд была разделена на северную и южную части, которые расширялись и были больше, чем Народная Республика Сфелиот, И кроме того, Гастарк и Роланд также могли неожиданно вторгнуться. Помимо этих трёх стран на западе, были Республика артолия и Империя Рэмрус. Была вероятность того, что эти две страны направят войска для нападения на территорию падшей Империи Гиэлфиланд. Наверное, поэтому вой сейчас так усердно мечется, отчаянно пытаясь контролировать поток информации. «Итак, мы серьёзно делаем это? Это будет так трудно, не так ли?» Он снова застонал читая документы, детализирующие такие сложные вопросы. Затем он отбросил эти бумаги в сторону и уткнулся лицом в подушку. В этот момент его живот начал урчать. «Ого, я голоден! Но кровать такая удобная, я не хочу вставать». Кстати, в течение последних трёх дней, проведённых им в своей комнате, он всё это время читал документы и книги. Если он будет бороться с войсом за лидерство, он не может позволить себе ничего не знать об этом городе и стране, И поэтому он отчаянно собирал информацию. Сначала были тексты о региональных расследованиях, политике и положении людей, которые Кефар позаимствовал из библиотеки. Затем шли учебники по магии Гейл Филанта. Последней была кипа бумаг, подготовленная войсом. «Я так устал. Чёрт, хотя здесь нет Сиона, заставляющего меня работать всю ночь, я всё равно делаю это, а? Я действительно стал слабаком», — сказал он, садись на кровати. Хотя кровать была достаточно большой, чтобы даже если бы он перевернулся трижды, всё равно осталось место, оно была всё завалено книгами и бумагами, поэтому он не мог много двигаться. Он потянулся через единственное оставшееся место на кровати, затем громко зевнул и оглядел комнату. Это была большая комната для одного человека, создавая ощущение дискомфорта. В этой огромной комнате был только письменный стол, шкаф до потолка и кровать королевского размера. Похоже, это был кабинет, подготовленный специально для Райнера. Тем не менее, он ел всю свою еду и работал исключительно на кровати, и ничего больше. «Мне действительно не нужна такая большая комната. Они должны были просто дать мне комнату с кроватью». Пробормотал он. Затем он немного раздвинул книги и бумаги, чтобы освободить себе место. Теперь он мог перевернуться, лёжа на кровати. Когда его живот снова заурчал, он сказал, глядя на часы на стене. «Я действительно голоден. Уже пора есть?» Часы показывали четыре часа утра. Поскольку его завтрак доставляли в восемь часов, оставалось ещё немного времени. «Я мог бы сходить в столовую, чтобы поесть, но будет ли она открыта в это время?» «Нет, там был запас Данга Феррис. Чёрт, начинаю хотеть спать. Ну и ладно. Если я засну, то я больше не буду хотеть есть». И когда он собирался закрыть глаза, услышал стук в дверь. Но он всё равно их закрыл. Стук продолжился. Опять. И ещё. «Оставьте меня в покое!» «Снова стук!» «Сейчас в комнате никого нет!» Ответил Райнер. Однако он немного подумал и произнёс. «Но если это парень из доставки еды, то не стесняйтесь войти!» Однако стук продолжился. Райнер нахмурился и спросил. «Хорошо, кто это?» Однако ответа не последовало. Он поднял голову и посмотрел на дверь усталыми глазами. «Феррис?» – спросил он на... «Кефар? Не говори мне, что ты убийца, посланный Войсом!» Он сказал нечто в таком духе, хотя знал, что это не так. В конце концов, он не чувствовал никакого убийственного намерения от того, кто находился с другой стороны двери. Он действительно не думал, что кто бы это ни был, собирался убить его. «Это кто?» – спросил он, встал и отошел от кровати. Стук возобновился, а Райнер нахмурился и сказал, «Я спрашиваю, кто это? Сейчас середина ночи, понимаешь? Ты доставляешь неприятности соседям?» Ха -ха, о чём ты говоришь? Неприятности соседям?» – послышался смеющийся голос. Мужской голос. Более того, голос, который он узнал. Но Райнер не нашёл, что ответить. Скорее, все его тело внезапно напряглось, и он не смог пошевелиться». В конце концов, обладателем этого голоса был человек, не принадлежащий этому месту. Он не мог быть здесь. Несмотря на это, он произнёс. «Поспеши и открой дверь. Будет проблематично, если меня обнаружат охранники, не так ли?» Знакомый голос. «Даже не пытайся задвигать мне эту чушь. Кто ты, чёрт возьми?» «Это я, Райнер». «Сион?» «Да, это я. Удивлён?» Сказал он веселым голосом. В ответ Райнер ничего не сказал.